Глава двадцать четвертая Несмотря на непогоду, я решил прогуляться и не ждать трамвая. Шел по каменному острову и напевал гимн «Антем» Леонарда Коэна. Настояние у меня было мрачноватое. По правую руку осталась церковь Иоанна Предтечи, где Пушкина крестили своих детей. Кстати, церковь — это когда-то принадлежало мальтийскому ордену. Надо будет Арсению рассказать про времена императора Павла. Это воспоминание... Навело меня на мысли о Джоне Гартнере, который, вероятно, был членом этого ордена. Передалел у Шаховский мост, ощущая лицом ледяной ветер от Невы, я пробрался тихими двориками до своего дома и сидя в пустой квартире стал ждать инструкций от Строганова. Известие от Арсения поступило около 5 часов вечера. Сумерки незаметно превратились в темноту. Дождь сменился мокрым снегом. Дети вернулись из школы и отправились по кружкам. А от Арсения пришло СМС-сообщение: Но ну надо же, мистер Холмс, но ну надо же. Я попробовал перезвонить, но телефон не отвечал. Решил, что это сигнал концерт-клуба и поехал в Лахту. Вот программа на вечер. Я выстру собрался и ринулся на улицу. По дороге пришло ещё одно СМС-сообщение на спортивный при выходе. Я приехал на встречу немного раньше своего напарника и, сомятя в кучуня отвеченных вызовов, стал перезванивать. Женя Шарапову доктору, который узнавал про Лимонова и клинику Алканет, пациентам. тут епирус серсений вид у него был утомлённо рассеянный волосы всколочены глаза расширены красные как у кролика под глазами чёрные круги плащ застёгнут криво как самочувствие заботы упонтисолся я и я чувствую наконец-то он ко мне чувствует что мы всё ближе в каком смысле я пытался угадать он пил или пнёс что-то сильнодействующее в смысле поимки преступника выдохнул он мне в ухо и разгадки Я просмотрел тысячу выпусков газет, выяснил, кто украл кольцо талисман Пушкина, обнаружил убийцу одного из Гартнеров. Узнал о судьбе другого Гартнера, заподозил причастность Мальтийского ордена к преступлениям. Я знаю все, но почти все. Последний он произнес в полный голос, чем привлек внимание двух полицейских. Я счел за благо покинуть вестибюль метрополитена. На улице устряхнул его за плечи и попросил поделиться. А у меня денег вообще не осталось, тут же ответил Арсений. поделишься своими знаниями, пояснил я, не особо веря в сказанное им. Сначала ты, как это бы у шавалкиных что удалось узнать. С этими словами Арсений купил свою спечати бутылку воды и вылив её в ладонь, умылся. Но собственно хвастать нечем, начал я, кроме того, что фотографа зовут Иван Иванович, он моложе меня и не умеет креститься. Вот и всё. Круто, покивал головой Арсений. А поподробнее, почему креститься не умеет? это таким образом выяснил я. Гнучка бабы Шура рассказала. Она на мужиков западает, и он ей очень понравился. Иван Иванович прервал меня Арсений. Интересно. Но он так представился, скорее всего, просто соврал. А что с крещением? Строганов был самособранность и внимание. Стоял ровно, не шатался, смотрел на меня очень серьезно. Но он крестился неправильно, и я попытался показать, как. Феноменальный доктор. Арсений был удивлен и обрадован моей информацией. Знать бы, что именно он так оценил. Ты хочешь сказать, что это важно? — Я не знаю. — Возможно, — уклончиво ответил он, — но ты молодец. А то, что крестится, как ты, говоришь, неправильно. — Это девица Шувалкина говорит, — поправил я его. — Неважно. Так вот, еще неизвестно, кто правильно, а кто нет. Таким образом, все новые пазлы могут встать на свои места. В отличие от Арсения, мои пазлы не встали на свои места. Мы пошли в сторону Владимирского собора. Я обратил внимание, что многие из тех, кто шёл рядом с нами, поднимали головы на вощные пятиглавие собора и осяняли себе крестным знамением справа налево. Здесь замешан мальтийский орден, масонский заговор, чёрт его знает что, Аратор стал Арсений. Идёт охота за кольцом, идёт охота. Я остановился. У меня промелькнуло мысль, что он в библиотеке взял почитать Умберте Эко и теперь пытается просто заподелить ню мозги. Так и озвучил её «Нет, доктор!» – потел он меня за рукав. «Умберто Эка я, я не мог читать, потому что занудно, хотя и очень умно. Брауна то его я не стал читать, потому что слишком тупо, хоть и интересно. А Акунин про это не писал. Так что слушай теперь мои новости». В библиотеке мне понравилось. Начал он свой рассказ. «Тихо, тепло, девиц полно молодых». Я заказал подшивки нескольких газет. Сначала решил посмотреть русское слово. Хорошая газета, потому что выходила часто. «И смотри». Арсений достал свой телефон и показал мне фотографию газеты. Видишь слева в рамке фамилии этих усопших? Я удивлённо посмотрел на снимки с первой страницы. Газета ежедневно публиковала фамилии умерших в этот день. Прикинь, как удобно. Минус только один. Эта московская газета и пекрила её в 1917 году. Меня интересовал Питер и Лахта и двадцатые годы. Тогда я взял другую газету, так и называлась Петербургская газета. Там писали о происшествиях и, что важно, о смертях. Но блин, в 1918 году она также прекратила свое существование, большевики подгадили. Зато в Петербургском листке и его продолжении, Петроградском листке, я обнаружил дневник приключений, это что-то вроде криминальной хроники. Смотри, какие еще интересные выпуски я нашел. И он показал фотографии газет в 100-летней давности. Короче, идем сейчас ко мне домой, и по дороге я тебе изложу свою версию, у меня потрясающая версия. Кстати, вспомнил я про звонок своего приятеля доктора насчёт Лимонова. Его не было в клинике в день убийства в Томске. Правда, после 3 часов дня и до позднего вечера. Чёрт, возмущённо отъёгил Арсений. А где же он? Впрочем, может просто опоздание. А вдруг, предположил я, вдруг он всё-таки замешан, как сообщник. Ты считаешь, его нужно проверить? Думаю, да. Чёрт, снова потерял Арсений. У нас великолепная версия, а этот придурок её может испортить. Может прыгнуть на него? Наверняка он ни при чем. «Ты не хочешь его проверять только потому, что это может нарушить ход твоих мыслей?» сприснул я руками. Он глубоко вздохнул и, достав свой телефон, набрал чей-то номер. «Ира, добрый вечер. А вы сейчас где? Не дома?» «А, ну ничего страшного. А Олег дома?» «Прекрасно. Нет-нет, ничего такого. Потом позвоню вам. Прервав разговор, он обратился ко мне». «Отлично, доктор. Нам везет. Подозреваемый сейчас дома, мы его навестим. Только давай я буду его спрашивать. У меня быстрее получится». А со времени мало. Я с удовольствием согласился. Мы свернули в какую-то тёмную подворотню, чтобы сократить путь. Арсению, быть может, с усанином Петроградской стороны. Я это осознал, когда мы упёрлись в ульхой двор и пришлось поворачивать обратно. Идя за ним по узким тротуарам, мне приходилось пресужиться к рассказу Арсения про его находки. Меня это раздражало, но времени останавливаться и правды не было, а услышать новости хотелось прямо сейчас. Мне принесли несколько годовых подшивых газет, начиная с 1924 года. Арсений шел очень бодрым шагом, в полоборота повернувшись ко мне. А почему именно 1924-й? Едва после его из-за ним поинтересовался я. Ира упоминала, что в 1924-м ее дедушка купил этот дом у Гартнера. Я ее взял этот год с отправную точку. И представляешь прямо в яблочко. Просмотрев около 200 газетных выпусков, я наткнулся на заметку. 200 выпусков, изымался я и пробился ногой в яму с водой. «Это не так много», — бросил мне Арсений, не снижая скорости. Две-три секунды на лист. Я вбил в свой поисковик слова «Гартнер», «Лахта», «Мальтийский орден». Затем смотрю пару секунд на газетный лист. Вот так. И если нужного слова нет, то листаю дальше. Несколько раз пришлось просматривать статьи, где фигурировала «Лахта». Но «Гартнер» и «Мальтийский орден» не появлялись ни разу. И вдруг? Ты можешь себе представить мое ликование? Я вижу заметку, точнее только заглавие в происшествиях: Смерть молодого человека в посёлке Лахта. Я аж заорал от радости. Великолепно раньше писали: эмоционально, красочно, загадочно и наивно. Сутируя близко к тексту: В тихом и безмятежном посёлке, что совсем рядом с Петроградом, произошло чрезвычайное происшествие. Один из его жителей, который поваменно отличается ни забывчистью и трезвостью, зашёл по личному делу в дом по соседству. И каков же был его ужас, когда он застал хозяина дома мёртвым, столкнувшись с ним прямо на лестнице. Молодой человек решил свести счёты с жизнью, вначале надрезав себе вены на руке, а затем повесившись на лестнице. То, что это было самоубийство, не вызывает сомнений. Так нам объяснили в местном полицейском участке, доказательство своей правоты предоставив присмертную записку несчастного Гарднера Джона Джонановича, в которой, впрочем, ничего не было сказано о причинах, побудивших совершить этот страшный шаг. но рискнем предположить, что недавняя смерть отца могла повредить рассудок молодого человека. Его вдова с маленьким ребенком гостили в этот момент у родственников в Петрограде. Ну и еще там пара слов несущественных. Скажи, доктор, что самое важное в этой заметке? — Э-э-э, его повесили, это не самоубийство, предположил я. Ну, это и Громову, понятно, поможет соц. Арсений, но сейчас мне это важно. — А что тогда? Личность того, кто нашел труп, то, что жены в этот момент не было, смерть отца? — Нет. — Нет. То есть это тоже важно, но самое интересное и то, что упоминается молодой человек. Ну и что? Я не понял, почему Арсений перезвелся к возрасту жертвы. Ну, ни девушка, ни старик. А сколько, по-твоему, ему было лет? Я нарушно посмотрел среднюю продолжительность жизни в то время. Молодым считался человек лет до двадцати, двадцати пяти. Ну и что? — повторил я. А то, что Гартнеру, Джону Джоновичу, было значительно больше. Помнишь, я наткнулся на факт в интернете, что некий Гартнер Д.Д., купил участок земли в Лахте под соседей с дома в 1903 году. Всяк тогда ему было не меньше 20 лет, а то и больше. Стало быть, в 1924 ему сороковник как минимум, а 40 лет это уж прости, не молодой человек. Но и не старый, промолчал я. Таким образом, какие-то делать выводы, хитро улыбаясь, потянулся мы на парник. Э-э, это не он. Повесился, в смысле, не Гартнер. И да и нет, усмехнулся Арсений, это его сын, Джон Джонанович. — Чей сын? — переспросил я. — Гартнера, жона Джоновича. У них, видать, традиция всех мальчиков называть Джонами, а может, с фантазией туговато. Арсений остановился посреди улицы. — Смотри, Джон Джонович Гартнер, назовем его Гартнер-старший, покупает землю в Лахте в 1903 году и строит на ней дом. Рискну предположить, что после этого он женится, и у него рождается сын, которого называют Джон. Затем, в 1922 году, Гартнера-старшего награждают Мальтийским орденом. А вот ещё суда в четвёртом году он умирает, и вслед за ним погибает его сын. Кстати, в ноябре месяце и скорее всего насильственным образом. Патрисающий искренне восхитился я своим другом. Ерунда, отмахнулся он. Вот дальше, да, там я превзошёл самого себя. А Арсений замолк, потому что дёрнул калитку, через которую мы в очередной раз должны были попасть в старую квартиру Ухтомского, временно занимаемую Ириной и её живым другом. Поднимаясь по лестнице, он молчал, поскольку на каждой лестнице площадки стояли люди. По одному, по двое и курили. Видимо, время было такое, для перекура. «Сейчас поговорим с Олегом, и я дорасскажу тебе про Гартнеров», — обещал Арсений и стал колотить дверь. Через минуту она приоткрылась и появился сам временный хозяин квартиры. «Опять вы?» — удивился он и не стал приглашать нас внутрь. Арсений рывком открыл дверь и со словами «Мы ненадолго» нанес ему резкий апперкот. Удар был настолько быстрым, что я увидел лишь его результат. Олег сложился пополам. Арсений уперся ему своей ладонью в голову и силой втолкнул в прихожую. Тот полетел, словно шар в боулинге, по всему коридору и свалился где-то в конце, уронив на себя стоявшие вдоль стены картины. «Осторожнее!» — вскликнул я, обращаясь к Арсению. Он мог его убить. Арсений понял меня по-своему, крикнув в догонку несчастному подозреваемому. «Осторожно, там картины! Испортишь, прибью!» Так мы очутились в который раз в квартире родителей Игоря. Я хотел схватить Арсения за рукав, поскольку тот демонстративно занес на жертву и ногу, но не успел. Не глядя на меня, он бросил. «Доктор, мы договорились. Я сам спрашиваю». И уже разговариваю с Олегом, сказал. «Уважаемый, или я тебя бью ногами, или ты отвечаешь честно на один мой вопрос. Пять секунд на размышления, время пошло». «Нет». Стал мотать головой лежащий на полу Олег. «То есть да». «Я не понял, а задачу проговорил Арсений. На вопрос отвечать будешь?» «Только не бейте», — пришел себя Лимонов. «Где тебе черти носили в день, когда убили Ухтомского, точнее, в вечер?» Быстро допросить не получилось. Во-первых, Олег забыл, когда было убийство Игоря Ухтомского. Во-вторых, он со страху не мог вспомнить, где был в этот вечер. И, наконец, он был уверен, что клинику не покидал, разве только... А, да. Я в тот день сумел за бутылкой вырваться. Ребята в палате раздобыли немного денег и поставили меня за выпивкой. Но потом я отлежался там, недалеко, честное слово. Таким образом, получалось, что он просто напился и отсутствовал по уважительной причине. Арсений некоторое время молча его разглядывал, потом, развернувшись и не попрощавшись, пошел к выходу. Я догнал его уже на лестнице и, схватив за плечо, развернул к себе. «Тебе не стыдно?» — меня переполняли эмоции. «Мне совсем не нравился этот тип Лимонова, но строго навел себя еще хуже. Я уважаю силу, но ненавижу насилие», — сказал я ему. Теперь Арсений шел чуть позади меня, опустив голову, притихший и без своей обычной бравады. Мне даже стало его жалко. Перед тем, как войти к нему в парадную, я решил помириться с ним и только открыл рот, как он заговорил первым. Ты прав, доктор, как и всегда. Я запомнил твое изречение про силы и насилие. Мне стыдно, и я учту это на будущее. Я улыбнулся. Но поступить иначе я не мог, добавил он и стал быстро взбираться по лестнице. Я обреченно покачал головой.